18. К сожалению или к радости мы так и не поговорили. Я не обиделась. Работа у Екатерины Геннадьевны полная реанимация и медицинская каталка. Со мной было все в порядке, максимум ушиб мягких тканей. По факту, переутомления по всем статьям психическим, физическим, ничего сверхъестественного. У всякого организма есть свой предел. Больше удивительно, что меня хватило на столь большой срок. Выспалась, жить буду. На следующий день после очередного ЭЭГ невролог сообщил, что готов нас отпустить домой с последующей госпитализацией в больнице. Приступы купировали, но это только половина дела. Предстояло много беготни для стабилизации состояния Димки. Разумеется, что билеты на поезд я взяла на этот же вечер, а день потратила на сборы. Хорошие условия в больнице – это круто, но родной город ближе к телу. Только когда мы устроились в поезде, и тот тронулся, я выдохнула. Димка болякал на своем, облизывая игрушку. Я пощекотала его по щечкам. Игрушка стала уже неинтересной. Ему понадобился браслет. Ко мне вернулись слова Екатерины Геннадьевны про ангела. Все мы привыкли, что они красивые, с крыльями и обладают огромной силой. Но они не приходят в наш мир. Или все-таки приходят, а мы не замечаем, продолжая видеть чудеса, покорение стихии, времени, пространства и моментальном исцелении. Я вспомнила Анжелику, которая помогла нам добраться до больницы, ведь она именно в тот день стала чуточку лучше и терпимее. Димка в ней разбудил светлую сторону. Разве это не чудо? Димка продолжал играть с браслетом, дергая бусинки. Гремит и здорово. Я коснулась пальцем его переносица, обдумывая, как задать вопрос. Раньше мне не приходило в голову спрашивать у него что-то осмысленное, кроме «да что тебе надо?». «Скучаешь по крыльям?» В ответ Димка хихикнул и переключился на свой палец. Я решил, что это нет. Мы забыли, что ангелы – это в первую очередь духовные наставники. Люди ничему не научатся, если годы будут решаться по щелчку пальцев. Пройденный этап, какую страницу Библии не открою. Люди сначала восхищаются, а потом в их сердца приходит зависть, жадность, страх и по списку. Может, ангелы выбрали другой путь? Отбросили все, крылья вечную жизнь, могущество. Ведь никто не будет завидовать тому, кто всю жизнь просидит на инвалидной коляске. Так и получается, что мы их просто не замечаем. Они не обижаются, не мстят. В них нет лицемерия или гордыни. Они искренне прощают наши ошибки. Просто потому, что нас любят. Мой ребенок — ангел. Последнее слово открывает палитру из семи цветов радуги. Выбрать можно любой. Мы сами решаем, в какой цвет раскрашивать свою жизнь. Все зависит от того, где мы ищем для нее краски.